Незавая метель. Поземка при 70 градусах ниже нуля в центральной Антарктиде явление редкое и всякий раз вызывает удивление, потому что при сверхнизких температурах природа замирает. Недвижим скованный холодом воздух и снежные частицы мирно покоятся, тесно прижимаясь друг к дружке. Но вдруг устойчивое равновесие нарушается, Где-то вздрагивает, просыпаясь от спячки, воздушная масса, и все вокруг приходит в движение. Начинает кружиться в феерическом танце, оторванной от поверхности снежинки, бритвой прорезает белую пустыню ветер, повышается температура. А через несколько часов, словно устыдившись противоестественности своего поведения, природа вновь замирает. Случается такое не каждый год, а тут дважды за ночь низовая метель. В ту поземку, когда Гаврилов чуть не погиб, кое-какая видимость все-таки оставалась, колею можно было различить, и поезд ушел вперед. Теперь же ветер усилился метров до десяти в секунду, и взметенный воздух снежинки уничтожили всякую видимость» водителям пришлось остановить свои машины. Колея исчезла. И они рисковали свернуть в сторону и заблудиться или напороться на идущего впереди. Обидное для походника явление поземка. Украденная видимость. В двух-трех метрах над поверхностью купола стелится пелена. Заберешься на кабину, Над тобой чистое небо, ясное и безмятежное, и впечатление такое, будто стоишь ты по пояс в снегу, спускаешься вниз и полностью теряешь ориентировку в окружающей тебя белой мгле. Осыпай проклятиями природы, но терпи и жди, нет видимости, не искушай судьбу. Сколько будет кружить поземка, столько и жди». В низовую метель по заведенному Гавриловым порядку водители должны были не мешкая собираться в камбузном балке. Это делалось для того, чтобы установить наличие людей и прояснить ситуацию. Покидали тягачи и брели вслепую по колее, добирались до камбуза и с облегчением снимали подшлемники с обожженных ветром лиц. В этот раз пришли все, кроме Гаврилова, да еще Алексея, который воспользовался остановкой и вводил в батину кровь на вокаин и глюкозу. — Надо искать Леньку, — начал Давид. — Машина у него безболковая, заглохнет двигатель, пиши пропало. — А как ты собираешься искать? — посасываю пустой муштук, — хмуро спросил Маслов. — Локатор из Мирного затребуешь? — Щенок! — Зло, — сказал Сомов. — Знать бы, как далеко он попер. — Далеко не мог, — примирительно сказал Давид. — Осознал, что видимости нет, остановился и ждет. — Я, к сожалению, в этом не уверен. Валера покачал головой. — Не в Ленкином характере остановиться и ждать. Боюсь обратного. Понял, что заблудился и шастает в поисках колеи. — Это уж точно шастает, — кивнул Сомов. Силы на рубль, ума на копейку. Злой ты, Василий, неприязненно проговорил Давид. Все высказались, тихо подражая батиной манере, произнес Игнат. И, выждав паузу, спросил, какие будут предложения искать, искать" твердо сказал Валера. Как именно? Пусть Вася решает. В связке, наверное, цепью. Игнат ударил кулаком по столу тоже батины манера, узнаваемая. Так и сделаем, Петро. Сколько у тебя капронового шнура? Метров двести. Вскинулся Петя, доставая из ящика моток. Померзнем, как бы про себя проворчал Сомов. Живы будем, не помрем, отрубил Игнат. Кто со мной? Ты, Валера, не суетись. Алёшки и без твоих хворей делов хватает. И ты, Петро, ноги побереги. — Давид, Тошка. — Ладно, — буркнул Сомов. — Давай, Капрон. — Только так, Игнат, ты, конечно, почти что начальник, а здесь мне не мешай. — Командуй, — охотно согласился Игнат, застегиваясь. — Тебе и карты в руки. — Двести метров мало, — прикинул Сомов. — Тошка, сгоняй в Харьковчанку, притащи большой моток. — Слушаюсь. Тошка козырнул. Натянул под шлемник. Награда какая выйдет герою-добровольцу? И, увильнув от подзатыльника, выскочил в тамбур. Значит так. Один конец принайтуем к траку. Обвяжемся, нащупаем колею. И гуськом по ней пойдем. Я вперед, и вы трое следом. Нет, лучше цепочкой. В шаге друг от друга, чтобы натяжку чувствовать. Ясно? Слушали внимательно, знали, что в пургу или в поземку у Сомова просыпается особое чутье, каким не могут похвастаться даже более опытные и всякое повидавшие полярники. В Мирном Сомов был непременным участником всех поисковых партий. С ним шли охотно, веря в его непостижимый нюх, способность ориентироваться в метель. Биолог Соколов чуть ли не всерьез доказывал, что Сомов, как пингвин, обладает даром чувствовать магнитное поле, и ребята шутливо уговаривали Василия принюхаться и определить, где покоится ящик с наручными часами, занесенный пургой еще в первую экспедицию. Сомов отбивался, будет болтать пустобрехи, но в глубине души сам удивлялся своему таланту, и не упускал случая проверить его в деле. Настроение у Леньки было замечательное. Он знал и любил себе эту приподнятость, веселое кипение жизни в каждой клеточке тела, когда море по колено. Вера в свои силы, в повернувшую к нему удачу, окрылила Леньку, вернула ему утраченный оптимизм. «Ты, Савостиков, как наркоман, на говорил тренер, тому, чтобы ожить, нужна ампула, а тебе успех. Такое сравнение Леньку нисколько не смущало, тем более что врач-психолог, писавший диссертацию о боксерах, на примере мастера спорта Савостикова, доказывал правомерность этого явления. Только в отличие от ученого, Ленька знал, что необходим ему не общий, а именно личный успех. Не расплывчатое, командное, а индивидуальное первенство. И сейчас оно было за ним. О том, как он рискуя жизнью спасал Гаврилова, узнает все. И бывшие приятели, и родные, и Вика. В газетах пишут, не могут не написать. Еще посмотрим, кто из нас отработанный пар. Рано списали Савостикова. Вспомнил, как товарищи обнимали его в Харьковчанке, и объективно отметил, что в их глазах не было зависти. Вот это спортивно, настоящие ребята. Наверное, многие из них на его месте поступили бы так же. Но раз жребий выпал ему, и он победил, то они честно поздравили сильнейшего. И вновь закружилась голова от мыслей о Вике. Он заставит ее не только полюбить себя. Любили его многие, но и гордиться им. Ленька стал сочинять в уме текст радиограммы, который пошлет Вике. Рассказывать о себе он не станет. Такой человечек, как Вика, оценит его скромность, а вот сдержанно с шуткой сообщить о трудностях похода, о морозах, это можно. Что-нибудь вроде того, что «твое да», Сбросилась с 70 градусов не меньше 20, согрела душу и тело. Задувало, начиналась поземка. И темные глыба камбузного балка то исчезала, то вновь появлялась перед глазами. На всякий случай Ленька сократил дистанцию, пошел метрах в пяти от Сомова. Сомов тоже его поздравил, двух слов не сказал, но обнял, поцеловал. Непонятно все-таки, зачем дядя таскает с собой этого доходягу. Водитель хороший, спору нет. А в трудную минуту распустил Нюни, когда объяснялись на камбузе. Справедливости ради, напомнил себе Ленька, нужно признать, что и сам он выглядел одно время не лучшим образом. Но это, безусловно, случайность и больше не повторится. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Размышляя таким образом, и не сопротивляясь наплыву приятных мыслей, Ленька очнулся лишь тогда, когда тягач Сомова исчез в снежной пелене. В этой ситуации положено остановиться и проверить колею, а в случае сомнения дождаться идущего сзади. Но Ленька не сделал ни того, ни другого. Решив, что просто отстал, он рванулся вперед, и проскочил в метре от Сомова, видеть которого не мог, так как стекло на правой дверце было запорошено снегом. Надеясь на удачу, а потом на чудо, прошел еще сотню-другую метров и понял, что сбился с пути. Размечтался Тюфяк, обругал себя Ленька. Беда, учитель, счастье, расточитель, вспомнил, он слышанную где-то поговорку, верно, хлебнул горе, чему-то научился, от счастья душа запела, размагнитился. Мысли запрыгали, смешались. Сначала явилась одна страшная, а вдруг поезд уйдет. Она так напугала Леньку, что он чуть было не схватился за рычаги, чтобы развернуться и помчаться куда угодно вслед ушедшим от него людям но удержался. В поземку никуда поезд не двинется. Это исключено. Потом другая мысль, тоже очень неприятная. А что, если мотор заглохнет? Гаврилова-то он успел. А успеет ли к нему? Должны успеть, успокоил себя Ленька. В случае чего такую разминку сделаю, что не вспотеть бы. И решил держаться золотой высеченной на мраморе заповеди антарктического водителя. Попал в переплет «Стой и жди». И держался еще несколько минут. Но нервы, содрогавшиеся от напряжения, требовали какого-нибудь действия, а мозг, принявший столь мудрое решение ждать, не желал закостенеть в этой догме. Обидно было бездействовать, когда перебродившая сила искала выхода Сила от напора которой дрожали мышцы. — Почему, — подумал Ленька, — они должны искать его, а не он их? Закутался, вышел из кабины и не увидел, а нащупал колею. Мысленно определил угол, на который отклонился его тягач. Возвратился, развернул машину и проехал немного вслепую. Вышел, поползал на четвереньках. Нет колеи. Срезал угол, прокатился еще немного. Нет колеи. Ветер хоть и не становился сильнее, но и не ослабевал. Свистит сволочь, на испуг берет. Но не до такого напал. Лёнька страха не испытывал, как часто не испытывают его люди, оказавшиеся в опасности и по незнанию не представляющие себе истинных ее размеров. Пургу побеждают не бесстрашные, а опытные, понимающие, когда с ней можно бороться, а когда нельзя. Над неподкрепленной опытом храбростью Север посмеивается. Уважает он лишь мудрую предусмотрительность. Много трагедий произошло с теми, кто не знал этого. Ленька снял со стены кабины флягу. Напился кисло-сладкого морса, привычно потянулся в карман за сигаретами и чертыхнулся. Кровь вскипела, так захотелось курить. И поесть бы в самый раз, по часам скоро ужин. Неожиданно вспомнил, что низовая метель, потому и называется низовой, что стелится над самой поверхностью. Полез на крышу кабины, встал и увидел метрах в двухстах наискосок избиваемый ветром флаг кайховчанки. Радостно засмеялся. Вот она, родненькая. Жаль, что флаг только на ней, иначе ребята давно бы его разыскали. Но теперь дело в шляпе. Сел за рычаги и медленно, чтобы не врезаться невзначай в чью-либо машину, двинулся в намеченном направлении. Остановился через минуту, залез на крышу и в сердцах выругался. Флаг реял опять же метрах в двухстах, но уже не наискосок, а прямо по курсу. Тем не менее вернулся в кабину, повеселевший. Там, небось, паникует сейчас, заседает и совещается, как его выручить. А он тихонько войдет на камбус, отряхнется и скажет что у нас нынче на ужин петя все бросятся к нему обрадованные а он недоуменно пожмет плечами подумаешь поземка говорить не о чем очень понравилось Лёньке это эффектные как в кино сцены послышался треск тягач круто вильнул в сторону и ленька резко затормозил выскочил нащупал руками лопнувшую гусеницу — Распустилась змея, нашла место и время. Не могло быть и речи о том, чтобы исправить такое повреждение в одиночку, да еще вслепую. А ведь не больше сотни метров осталось до Харьковчанки. Что теперь делать? Двигатель мерно гудел, в кабине было тепло. Поземка при таком морозе, как говорили, продолжается от силы два-три часа. Может пересидеть? Поколебался немного, преодолел недостойную мужика нерешительность. Достал из-под сидения моток шнура, затянул ремешки на унтах, молнии на каешке, задраил до отказа поверх подшлемника для страховки, обмотал шарф, надел защитные очки и вышел в поземку. Все предусмотрел. Привязал конец шнура к ручке дверцы, Напомнил себе, что к Харьковчанке следует идти прямо, никуда не сворачивая, и медленно пошел в белую мглу. Все учел, кроме того, что тягач крутануло на 90 градусов, и пошел Ленька не прямо по курсу, а параллельно колее, на которой стоял поезд. Ветер, казалось, сжижал и без того жидкий воздух. Острые взвешенные частицы пробивали шарф и подшлемник, жгли, словно капли раскаленного металла. Унты продавливали чуть ли не до коленцы пучи невидимый сверху снег. Тяжело идти в метель, выматывает она сила, как самая изнурительная работа, из-за рваного темпа и избитого напрочь дыхания. Но силу у Леньки было больше, чем у обычного человека, и он упорно шел Да подлинно зная, что Харьковчанка должна быть рядом. А ее все не было и не было, хотя моток размотался чуть ли не до конца. Где-то совсем близко тарахтели двигатели. Ленька шел на звук, но оказывалось в пустоту. Прислушивался, снова шел и снова в пустоту. Вспомнил, Рассказы, что в поземку слух подводит человека настолько, что нельзя верить собственным ушам. Резонанс или бегущее эхо, или как там еще это называется. Остановился, чтобы решить, что же делать дальше. Чуть было не смолодушничал, не повернул назад к своему тягачу, но взял себя в руки и решил предпринять последнюю попытку. Натянув шнур, как радиус, начал описывать окружность, уже не боясь, а мечтая удариться об угол балка о железо саней, лишь бы найти поезд. И вдруг, пока еще безотчетная тревога вползла в Ленькино сердце. Шнур не натягивался. Не веря себе, Ленька осторожно потянул остаток матка и не встретил сопротивления. Мороз пробил до костей, но в это мгновение Леньке показалось, что его прошив пот. Дернул еще раз, и шнур легко поддался рывку. Теперь уже не было сомнений в том, что шнур оборвался. И страх, безмерный страх, загнанного и обложенного со всех сторон зайца, ужас, обреченного на неминуемую гибель существа, охватил леньку с такой силой, что он закричал дико и отчаянно: А, -а, -а я здесь а, -а, а! Сомов впереди, а за ним игнат давид и тошка больше часа ползали, то по одной, то по другой оставленной ленькиным тягачом, полузасыпанный снегом колье. Два раза не выдерживали, возвращались на камбуз греться и вновь отправлялись на поиски. В третий раз, наконец, нашли тягач. Так замерзли и устали, что даже не удивились тому, что Леньки там не было. Молча посидели несколько минут в кабине, чуть отогрелись, отдышались. Особенно устал Сомов. Губы посинели, из горла вместе с выдохом Вырывался хрип. Сомов сидел, прикрыв глаза, и Игнат вдруг подумал, что бывал несправедлив к этому человеку. Ну, жмот, молчун, что есть, то есть, зато работяга безотказный. Худой, не поймешь, в чем душа держится, а рыскает по снегу проворнее тошки. Сам замучился и всех замучил. Надежный человек, зря на него. — Посмотри, Тошка, не привязал ли он куда шнура? — не открывая глаз, — проговорил Сомов. — Хотя и сосунок, а вряд ли так в метель пошел. Тошка кивнул и без всякого поясничения вылез из кабины. Вернувшись, через несколько минут доложил, что никуда Ленька шнура не привязал. — Тогда под сиденьем должен быть моток, — поднимая тяжелые опухшие веки, — сказал Сомов. Привстали, подняли сиденье. Матка там не было. — Раз доставал шнур, значит, куда-то его привязал, — рассудил Игнат. — Может, конец сорвался? — К тому и говорю. Сомов спустился на снег. — Найдем его щенка счастья. Долго шарили, возвращались к Греции, снова шарили, пока не нашли. Побрели гуськом, стараясь не потянуть шнур, чтобы случайно не выдернуть моток из Ленькиных рук. Вскоре обнаружили на снегу брошенный моток, но не стали обсуждать эту находку, потому что и так было ясно, что шнур для Леньки стал бесполезной обузой, и он его бросил. Шарили вокруг, всматривались в пелену, надеясь различить в ней огромную Ленькину фигуру. По сигналу Сомова меняли направление, чуть расходились, чтобы охватить, возможно, большее пространство. Около часа проискали, с ног начали валиться, в ушах звенело, и виски разрывались от напора крови. Леньку нашли метрах в десяти от камбузного балка. Только шел Ленька не к балку, а от него, и не шел а передвигался чуть ли не на четвереньках, падая и поднимаясь. Взяли его под руки и повели, втащили в болок. Здесь уже помощников было много, но не Леньке они понадобились. Посидел он, бессмысленно улыбаясь замерзшей улыбкой, позволил Валерии и Пете растереть себе помороженные запястья, выпил принесенный Алексеем спирт и пришел в себя. А понадобились помощники Сомову. Не он был пострадавшим, и никто на него не обращал внимания. Даже сесть ему оказалось некуда. Присел он на корточки, склонил на бок голову, и кап, кап, кровь из горла и носа на пол. Выработался Сомов весь до последней жилки.